Глава вторая. Далекая вода не может потушить близкий огонь. Проверяющий вошел в комнату, и пространство наполнилось новой энергией. Она была могущественной и сокрушительной, заставляя сердце дживе и учащенно биться от страха. Эта сила проникала всюду, исследуя пространство длинными щупальцами энергетических потоков. впервые Дживей подумала, что в темноте не укрыться от света. Если сила найдет щели в стене, где прячется Дживей, то песенка ее будет спета даже до того, как она разберется в ее мотиве. Проверяющий двигался не торопясь, внимательно исследуя пространство. Собственное дыхание показалось Дживей нервным и громким, и, чтобы не быть раскрытой, она зажала себе рот, а затем и вовсе прикусила палец до крови. Ее накрыла волной силы, и Дживей охватил благоговейный восторг. Сила ослепила ее своей яркостью и давила обескураживающей теплотой. Тот, кто снаружи не желал ей зла, она может доверять ему. В этом сиянии живей ощутила низость и никчемность темной энергии. Однако это чувство и отрезвило. Самоуничижение ей не нравилось. Ей досталось это тело и цвет глаз, и они не определяли ее личность. Шаги приближались, пока, наконец, некто не остановился напротив стены, за которой пряталась Дживей. Она оказалась в ловушке, и ей было нечего противопоставить врагу. От страха... Цыть живей сжалась до размера горошины. «Только один раз», — прозвучал мужской бархатный голос. В наступившей тишине послышались шаги, неясное шуршание, а затем появился еще один голос. «Истинный седьмой джаушень Шэнь», — произнес он почтительно. «Во дворе никого». «Хорошо», — сдержанно ответил бархатный голос. «Здесь тоже». Наступила тишина. Обладатель величественной Ци ушел, как и пришел, словно схлынувшая цунами. Вода отступила, а разрушения остались. Дживей, чувствуя себя выпотрошенной и вывернутой наизнанку, обмякла в полуобмороке и сползла вниз, пока колени болезненно не уперлись в стену, не давая ей упасть окончательно. Прошло немало времени, прежде чем снаружи послышались звуки. После недолгого копошения стена отъехала в сторону, и Дживей без сил повалилась на пол. До того, как она ударилась, ее успели подхватить сильные руки. Чужая внутренняя энергия смыла защитный психологический барьер, установленный прошлой Дживей для более плавного перехода между мирами. И теперь ее рассудок был затуманен, она чувствовала себя вымотанной. В голове царил сумбур из неясных образов. Воспоминания Дживи перемешались, мелькая перед глазами не связанными между собой картинками. То ей виделся дворовый щенок, живший у ее бабушки, то белый пекинес по кличке Сяо Бай, то ее прижимала к себе мама, то в следующую секунду она находилась в объятиях Мэй Цзюнь, Лица людей из двух жизней смешались, вспыхивая в безумном хороводе и вызывая острую головную боль. И в этих воспоминаниях было много темноты, словно ее не раз запирали в этой потайной коморке. «Мэй Цзюнь, помоги мне!» — попросил Джуньян, удерживая Джиэй на весу. «Не так. Я ее сам подниму. Приготовь одеяло». Брат, нежно положив голову Дживей на свое плечо, подхватил ее за колени и поднял в воздух. готова Клади ее». Дживей аккуратно опустили на кровать. Она попыталась приоткрыть глаза, но веки были очень тяжелыми. Холодные ласковые пальцы погладили ее по лицу, убирая налипшие волосы, после чего Дживей накрыли одеялом. «Что с ней?» «Ты можешь ее вылечить?» — обеспокоенно спросила Мэй-Дзюнь. Внутри нее бушует темная энергия, и она не выдержала столкновения с истинным светом. Я не в силах противостоять этому. Мэй-Дзюнь грустно вздохнула и крепко зажала руку Дживэй в своих ладонях. «Как же это возможно, брат? Ведь она никогда никому не желала зла». Такова ее природа, насколько бы ее помыслы ни были чисты. Внутри она заражена, как и все темные. Их ци разрушительно, несет окружающим страдания, и она не может терпеть светлую ци. «Ей так плохо. Я останусь с ней». «Нет, тебе тоже нужно отдохнуть. Я останусь». «Помоги мне разложить ценовку снаружи. Лягу там». «Хорошо. И успокой близнецов. Джживия непременно будет в порядке. Она очень сильная девушка». «Да, брат». Джживия изо всех сил старалась удержаться в сознании, чтобы узнать больше о внутренней силе цы, но вскоре провалилась в хаотичные сновидения. Все вокруг Джживии кружилось. Хоровод энергетических потоков плясал, небо и земля постоянно менялись местами, вызывая тошноту. Она пыталась сохранить баланс, устояв на одной плоскости, но очень скоро все окончательно смешалось, фоны перед глазами менялись слишком стремительно, образы плясали разноцветными картинками. Все прервалось в одну секунду, и она оказалась в поле. Дживей оглянулась, нервно сжимая меч в руке. Место было странное. Красное небо, поле, покрытое бордовыми ростками, река, протекающая рядом, напоминала бурлящую кровь и много тел обычных людей. Кто их убил? Дживей оглянулась. Здесь была только она. Стоя на возвышении, она смотрела на сотни безжизненных тел. джи опустила взгляд на свой меч и заметила, как с него капает черная жидкость. Она поднесла клинок ближе к лицу, и в отражении мелькнули красные глаза. джи вздрогнула от кровожадного удовольствия, пылающего в глубине ее собственного взгляда. Картинка тут же сменилась. Лин-Юн. брела по тротуару вдоль скоростного шоссе. Горе скрутило ее. Слезы текли по щекам нескончаемым потоком. То самое шоссе, где в прошлом году погибла ее семья. Был ее день рождения, они ехали к морю на машине. Мама и папа сидели на переднем сиденье, а Лин Юн с младшим братом на заднем. Отец повернулся к ней, задавая какой-то вопрос, когда Лин Юн ослепили фары. Пьяный водитель выскочил на встречную полосу и врезался в их машину. Машины на полной скорости сумяло они полетели в кювет, мир закружился, а потом потемнел. Следующее, что Лин Йон помнила, как она ползет по трассе. Машина останавливается, вызывают скорую, ее увозят, Но никто не помогает ее семье. Лин Юн так и не смогла объяснить, что с ней была вся ее семья. «Ты везучая», — говорили ей тогда врачи. И Лин Юн не понимала, почему. Ее жизнь кончена, семья погибла. Она больше не могла пойти в университет. Весь прошлый год ее сопровождали скорбные взгляды и успокаивающие, зато виновник наказан. Пьяный водитель выжил, его посадили в тюрьму, однако он все еще был жив, в отличие от ее родителей. Так что Лин Юн не понимала, что же в этом успокаивающего. Лин Юн дошла до места аварии. Впервые за год. Раньше ей было даже тошно думать об этом, но сегодня она решилась увидеть место, где кончилась ее жизнь. Внезапно, Фары ослепили ее, совсем как в прошлый раз. Машина с трассы выехала на тротуар и стремительно неслась к Лин Юн. Неужели все кончится так глупо? Или это наказание за то, что в прошлом году она настояла на поездке на море? Лин Юн хотела отодвинуться, но все тело застыло. Тогда она просто зажмурилась. Однако удара так и не произошло. Лин Юн неуверенно открыла глаза. Машина замерла перед ней, ослепляя светом фар. Она дернулась в сторону, но обнаружила, что не может пошевелиться. Тогда она оглянулась и заметила, что люди вокруг застыли в различных позах. Время замерло. Перед Лин Юн возникла девушка, с пугающе красными глазами. Та шевелила губами, и не сразу, но Лин Юн разобрала слова. «Быстрее, иначе умрешь!» «Помоги мне!» «Скажи, да!» Лин Юн нахмурилась. Что-то происходило. Вокруг все завертелось. Девушка начала исчезать, а время постепенно ускорялось. Несколько секунд, и машина помчится на полной скорости. «Да!» — воскликнула Лин Юн, не желая умирать. «Отсчет пошел!» — услышала она. Дживей, а это была именно она, показала на песочные часы. Песок уже сыпался в них. «Но они такие маленькие!» — произнесла Лин Юн вслух и открыла глаза в теперь уже привычной обстановке своего нового дома. Дживей приподнялась на кровать. На столике рядом стоял фарфоровый кувшин с водой. Она схватилась за него, жадно выпивая большими глотками прямо из носика, проигнорировав стоящие рядом маленькие пиалы. Насытившись водой, она утерла рот и легла обратно в кровать. Так вот, что случилось с ней. В своем мире она бы непременно умерла, но Дживи спасла ее, поменяв их местами, значит, ей некуда возвращаться. Забытое чувство онемения от потери вернулось, и Дживей пожалела, что вспомнила прошлую жизнь. Было бы лучше ничего не знать, было бы не так больно. Горе, забытый спутник вновь было рядом. Вновь пыталась ей напомнить, что из-за одного пьяного водителя она потеряла все. одна в том мире и одна в этом нет в этом у нее еще была семья или у джевей и эту семью еще можно спасти отсчет пошел отбрасывая мысли о прошлом джевей превратила их в будущее горе неуверенно покачнулась рядом с ней и испарилась, сменяясь новым смыслом. Теперь у нее была цель — спасти семью. И в этой новой цели Джи было очень комфортно, ведь собственная боль отходила на второй план. Джи Вэй поднялась с кровати и переоделась в заботливо оставленное для нее платье из розового шелка. Раздался стук в дверь, и после разрешения войти в комнате появился Джуньян. От проникнувшего внутрь солнечного света в висках начала болезненно стучать. «Интересно, может ли быть, что ее красные глаза чувствительны к солнцу?» «Закрой дверь», — попросила Дживей. «Как ты себя чувствуешь?» Джуньян обеспокоенно посмотрел на нее, подходя ближе. «Хорошо». Джуньян секунду недоверчиво всматривался... но вскоре заметно расслабился. На губах заиграла улыбка. «Тебе помочь с прической?» Джуньян кивнул на шпильке на туалетном столике. «А ты умеешь?» «У меня три сестры!» Дживи пожала плечами. Не то, чтобы у нее был вариант лучше. Она села за туалетный столик, а Джуньян приступил к работе над волосами. «Расскажи мне о проверке. В зеркале Джи Вэй увидела, как Джуньян недовольно нахмурился. Она догадалась, что он собирался уйти от разговора, выбрав безопасную тему, но она не дала ему такой возможности. «Ты не можешь держать меня в неведении, так недолго и с ума сойти?» «Ты права», — согласился он, поколебавшись и вздохнув. Я уже говорил тебе, что в обычных семьях могут рождаться представители темных и светлых фракций. Рождение светлого дарует семье вечный почет и значительное вознаграждение. Но рождение темного позорит. Несколько поколений вынуждены жить в презрении. Соседи начинают косо смотреть, а люди стараются держаться подальше. Рождение темных стараются скрывать. поэтому и появилась проверка представители светлой фракции внимательно следят за распределением энергии в городе если в каком то доме происходит выброс энергии то туда направляется проверка такие колебания энергии чаще всего означают рождение ребенка сцы у тебя маны совсем мало и твоя сила невелика Однако твои предсказания порой вызывают волнение в энергии, и тогда к нам приходят с проверкой. Родители выбрали этот дом намеренно, на его территории есть живительный колодец. Он регулярно самообновляет воду, доставляя ее прямиком с гор. Волнение энергии списывают на него. Что из себя представляет эта фракция светлых? Джуньян встретил ее взгляд в зеркале. Любопытство сестры было необычным, однако он продолжил отвечать на вопросы. «Фракция Светлых — единственная и могущественная фракция Империи Джао. Они совершенствуют Светлую Ци, используя ее возможности на благо всего народа. Светлая Ци — это энергия, которая потребляется из всего сущего, при этом не травмируя его». «Лидером фракции Светлых является наш император Джао Куанинь». «Император? Лидер фракции?» «Светлые давно правят империей». «Джао!» — утвердительно закончила предложение Дживей. Джуньян нахмурился, словно с трудом подбирал слова, чтобы продолжить. «Но что-то меняется внутри фракции». Нефритовый император благословил Джао Куаньина благороднейшими принцами и принцессами, однако столько талантливых светлых внесло раздор в империю. Многие из них борются за власть в желании следующими занять трон. Джуньян замедлился, погружаясь в собственные мысли. — Наш император стар Он разменял уже третье столетие жизни, и он занимает высший девятый ранг в развитии Ци. Скоро настанет пик его совершенствования силы, и император станет легендарным бессмертным, как легендарный Гуанмин. По этой причине в запретном городе в разгаре власть за роль наследного принца или принцессы. старейшины светлых и дети Джао джаокуанейна изо всех сил сейчас стараются выслужиться перед ним а что же тогда темные темные не обладают талантом совершенствования поэтому вынуждены питаться энергией из окружающей среды попросту воруют ее извне умерщуляя все вокруг себя как живут другие темные Сложно сказать. В основном живут в колониях, где мир надежно защищен от них. Многие убиты. Ни одна семья не хочет признаваться, что у них родился темный. Я слышал, есть вольные темные, но, честно говоря, никогда с такими не сталкивался. Больше похоже на сказку-пугалку для детей. Дживей вспомнила фразу из послания. Солнечный отблеск больно делает моим кровавым глазам. Сила, которую она ощутила вчера, была удручающе могущественной, словно одновременно сияли тысячи солнц. Сможет ли она противостоять этой лишающей воли силе, если враги семьи — светлые? — К нам приходили из фракции светлых? — Да. Истинный седьмой Джао Шэнь совершал проверку. «Джао Шэнь?» «Принц империи Джао», — кивнул Джуньян, правильно поняв ее интонацию. «Только один раз», — вспомнились Дживи слова мужчины. Он знал о ее присутствии или просто говорил с собой? Зачем ему отпускать ее, если он знал? Может, он просто не мерзавец, убивающий всех темных? Эта версия, впрочем, казалась ей самой маловероятной. «Готово», — прервал ее размышление брат. Дживей заглянула в зеркало и лишилась дара речи от увиденного. «По-твоему, это смешно?» — мрачно спросила она, разглядывая нелепую прическу с петухами, из которой в беспорядке торчали изящные шпильки. «Ты много вертела головой. Для такого результата я должна была изрядно сопротивляться». Джуньян поджал губы, вызывая у Дживей смешок. «Похоже, у ее идеального брата был один недостаток. Он не любил в чем-то уступать». «Хорошая прическа», — отразилась мысленно на его лице. «Ага, она прямо на моей голове вообще-то», — кивнула Дживей в зеркало. «Ладно». сдался он признавая поражение, но возможно мое поражение сгладит подарок при этих словах он указал на ножный висяящие на его ремне дджунян отцепил их протягивает живые и улыбаясь так словно дарил возлюбленные цветы д живей осторожно приняла меч, не желая повредить прекрасную работу мастера. Ножны, покрывающие острое лезвие, были созданы из темного дерева, украшенного золотыми узорами, излучающими свет. и подушечками пальцев провела вдоль рисунка, пока рука не дошла до рукоятки. Тогда она сжала ее крепко, удивляясь, как идеально меч лежит в ладони. Тогда Дживей вытащила клинок из ножен. В руке появилась приятная тяжесть, но даже так она отметила прекрасный баланс. Дживей приподняла меч и сделала взмах в сторону, лезвие пронзительно сверкнуло на фоне дневного света. — Это не просто меч, — подумала Дживей, — это мое оружие, которое я буду использовать в защите своих близких. «Что ж», — Дживи дерзко улыбнулась, — «ты мой должник. Но есть и хорошие новости. Можешь расплатиться тренировочным сражением». «Ты еще не оправилась. В отличие от моих волос, я в полном порядке. Давай». Дживи толкнула его в сторону выхода. Джуньян поколебался, но в его взгляде она видела загоревшееся нетерпение. «Давай попробуем». «Если я замечу, что ты устала, то немедленно вернешься в постель». Брат направился в сторону сада. «Я скучал по твоим выпадам. С момента, как ты заинтересовалась сражениями на мечах, это были мои лучшие тренировки». «И давно я заинтересовалась?» «Уже год как». «Интересно, как давно знала Дживей, что ей придется поменяться телами с Миркой». Как давно готовилась к сопротивлению врагу? Наверное, еще год назад она верила, что может справиться сама. Боюсь, я не помню ни одного приема. Твой ум, быть может, поврежден, но тело помнит, что делать, — уверенно сказал Джуньян, обнажая собственный меч и принимая боевую стойку. — Право первой атаки за тобой. Джуньян занял позицию на одном краю мостика, Дживей встала на противоположной стороне. Она сделала несколько взмахов мечом в воздухе, пытаясь приноровиться к нему. Медленно, полагаясь на память тела, Дживей расставила ноги на ширине плеч, слегка приседая и направляя острие в сторону брата. Задумав обманный маневр, Дживей побежала прямо на Джуньяна. Однако на четвертый шаг она подпрыгнула и вознеслась в воздухе на каменную ограду моста, ступая по нему легко и быстро. Собираясь рубануть по правому плечу брата, она прыгнула в его сторону, занося меч. Джуньян стоял неподвижно, пока меч нёсся к его груди, но в последнее мгновение с лёгкостью отразил атаку. Молниеносное движение, и вот Дживей уже отлетела на мостовую и позорно приземлилась на попу. С улыбкой на лице брат протянул руку, помогая Дживей встать. Воспользовавшись поддержкой, она крутанула мечом, опять собираясь ударить Джуньяна по плечу. Он ловко отступил. И Дживей вновь потеряла равновесие, упав и едва успев увернуться от своего собственного меча. Дживей подскочила в раздражении. Желание одолеть брата завертелось в душе злым вихрем. «Тебе не хватает равновесия, Дживей». Джуньян подошел к ней и надавил ладонью на лоб, вынуждая опуститься на мостовую. «Сядь в позу лотоса. Закрой глаза». «Сосредоточься на внутренней энергии». Дживей бросила на него яростный взгляд. «Борьба — это искусство, требующее навыков и тренировок. Отдых и размышления не помогут ей стать лучше. Кроме того, у нее просто нет времени на это». «Давай, не смотри на меня так. Слушайся». Стараясь скрыть досаду, Дживей закрыла глаза и устроилась в позе лотоса. Джуньян наклонился и легонько коснулся пальцами места чуть выше ее груди. «Делай глубокий вдох, а затем медленный выдох. Не думай ни о чем. Почувствуй, как здесь копится внутренняя энергия». Дживи послушно сделала то, о чем просил брат. Однако не почувствовала ничего нового, только зудящее неудовольствие. Мысли и вовсе сбивались. В темноте закрытых глаз вспыхивали строчки письма. «Ты рассредоточена. Твоя аура хаотична», — наконец сказал Джуньян. «Поднимайся, повторим защитные позиции». живей открыла глаза, ожидая увидеть разочарованный взгляд брата, но он улыбался. В его глазах читалась искренняя привязанность, отчего Дживей почувствовала себя обманщицей. «Следует ли рассказать правду о сестре? Хотя бы ему?» «Но нет, Дживей не хотела этого, иначе бы она предупредила их сама». «Опять задумалась», — протянул Джуньян, наклонившись ближе к ней и вновь попытавшись щелкнуть ее по лбу. Дживиа увернулась, и он удовлетворенно хмыкнул. «Ты учишься», — произнес он шутливо, но сразу перешел к делу. «Начнем с позы удержания семи звезд. Занимай позицию. Я буду атаковать». Джуньян отступил, выставляя меч, а Дживей уже стояла на ногах на мостовой. Удержание семи звезд звучало знакомо, но вспомнить, что же оно значит, она не могла. «Не волнуйся, Дживей, я напомню. Смести вес тела на правую ногу. Вот так хорошо». «Теперь подними правую руку и коснись внутренней поверхности левого локтевого сгиба. И помни, всегда держи корпус прямо». Джи Вей встала в неожиданно комфортную позицию. «Видишь, ты все помнишь», — улыбнулся Джуньян. Следующие полчаса они провели за повторением защитных поз. Джуньян продолжал нападать, а живей защищалась — К концу занятия она ощутила усталость и не смогла удержать очередной выпад брата. Меч Джуньяна скользнул по ее и царапнул плечо. «Прости, я потеряла концентрацию. Это моя вина», — перебил ее Джуньян, забирая у нее меч и помогая присесть. «Я так был рад нашей встрече после долгой разлуки, что увлекся и не остановился вовремя. Дай мне осмотреть рану». Ерунда, я даже не почувствовала. Джи Вей соврала, она почувствовала, и еще как. Плечо горело, словно от ожога. Слушайся, — приказал брат. И Джи послушно отвела руку от раны. Джуньян нагнулся, рассматривая порез. Затем он поднял левую руку, и золотое сияние окутало ее рану. Плечо начало пощипывать, но через несколько секунд ощущение ушло, а вместе с ним и намек на порез. «Прости, Джи Вэй, я причинил тебе боль». Джуньян раздосадованно рассматривал место пореза. «Эй!» Джи улыбнулась и коснулась рукой его щеки. «Ведь именно для того мы и тренируемся, чтобы в реальном бою не допускать таких ошибок». Джуньян заметно удивился проявлению близости, но позволил себя коснуться. Джи Вэй, подумав, что позволила себе лишнего, хотела отвести руку, но брат удержал ее, прижимаясь щекой и прикрывая глаза. «Мне так жаль, что ты...» Слово «темное» напряженно повисло между ними, затем, покружив, разбилась о мостовую. окутывая морозностью своего значения. Джи и поспешно убрала руку, чувствуя, как сердце бьется сильнее, чем следовало. Когда она снова подняла голову, то увидела, что Джуньян смотрит на нее внимательно. Между бровей залегла морщинка, как будто что-то в ней вызывало у него серьезные размышления. Зеленые глаза брата потемнели, напоминая о ее кроваво-красных глазах. Нужно было сменить тему разговора. «Джуньян, у нашей семьи неприятности?» Брат моргнул, выплывая из собственных мыслей, и посмотрел на нее с недоумением, после чего качнул головой. «Нет». «Будь честным, Джуньян. Что сказала проверка?» «Они ушли? К нам никаких претензий?» Джуньян помолчал. «Я испортил твое платье». — произнес он с сожалением. — Завтра же прикажу доставить новые. «Что — Что? Дживей удивленно проследила за его взглядом, замечая кровавый порез на одежде. — Ах, это сущая ерунда. У меня есть... Тут она с сомнением запнулась. — Другие? — Конечно же есть, — Джуньяна рассмешила ее замешательство, но будет новое и еще лучше. Я только что вернулся из Хань, мы подавили там восстание, а это значит, что твой брат вернулся героем и может побаловать сестру. Дживей, ты уже проснулась. Мэйдзюнь вошла в сад и тут же поспешила обнять сестру. Как хорошо, что ты в порядке. Я замечательно себя чувствую. Мэй-Дзюнь выдавила вымученную улыбку. «Что случилось?» «Нас вызывают родители». «Ясно», — изменившись в лице Джуньян кивнул. «Помоги сестре собраться, я пока все узнаю». «Что с твоими волосами?» — изумилась Мэй-Дзюнь. «Поработал настоящий профессионал, утверждает, что у него есть три сестры». мэй Мэйдзюнь рассмеялась. «А этот профессионал сказал, что последний раз заплетал нам волосы больше десяти лет назад. Эту часть он великодушно пропустил». «Ох!» — Джуньян возмущенно покачал головой, сдерживая улыбку, после чего вышел со двора. «Давай приведем тебя в порядок». мэй Мэйдзюнь отвела Дживи в комнату, прилегающую к спальне. Там, в центре комнаты, стояла деревянная ванна круглой формы, от которой шел пар. Вода была украшена розовыми лепестками. Дживи опустила руку в воду, проверяя температуру. Немного горячее, чем ей нравится, но терпимо. Как только она устроилась в воде, Мэй Цзюнь протянула шарики для мытья, а сама принялась промывать ей волосы. После сестры вышли во двор на солнце. Вооружившись расческой, Мэй Дзюнь принялась распутывать длинные волосы дживей. На руки она нанесла масло, осторожно перебирая волосы дживей и водя по ним деревянной расческой с широкими зубчиками. Таким образом она отделяла пряди, чтобы те быстрее просохли на солнце. «Джуньян служит в армии?» — поинтересовалась дживей. «Да, я слышала, он на особом почете у командира. Наш брат очень талантливый. Он всегда мечтал об этом?» Мэйдзюнь заметно смутилась. Скрывать что-то она абсолютно не умела. «Почему тогда пошел в армию?» «Ох, не знаю, стоит ли говорить. С момента, как ты проснулась, ты немного другая». живее и напряглась. «Так они все-таки заметили?» «Ты счастливее и спокойнее. Я плохо разбираюсь в таких вещах, но Джуньян подтвердил, твоя аура более сильная и сосредоточенная, целостная. Ты пережила много трудностей, и мы желаем тебе счастья и покоя». Нежность Мэйдзюнь растрогала Дживей, и она незамедлительно сжала ту в объятиях. «И все уже, Мэйдзюнь, Я могу выдержать важную информацию о дорогих мне людях. Ох, ладно. Отец и мать хотели переселить тебя в наше летнее имение и оставить там жить в одиночестве. И брат пошел на сделку, что ты останешься с нами, а он поступает в военную академию, как и хотел отец. «Слишком большая жертва для меня», «Вовсе нет, любимая сестра», — обняла ее Мэйдзюнь. «У меня никогда не будет человека любимей тебя». Жертва была действительно большая, и Лю Дживей за нее была благодарна, ведь она пожертвовала своей жизнью для их спасения. Джуньян вернулся, но, заметив распущенные волосы Дживей и сестру с расческой в руке, смутился — Замер в отдалении, словно увидел нечто неприличное. Отведя взгляд в сторону, он сказал. «Мэй-Дзюнь, вы скоро? Не стоит задерживаться». Сестра взволнованно посмотрела на все еще влажные волосы Дживей. «Но мы еще не досушили?» «Нужно торопиться». «Хорошо, брат, мы сейчас же соберемся». дюнь поспешно закончила с украшением прически. «Маска!» — бросил Джуньян ей, так и не повернувшись в их сторону, разглядывая что-то на стене. — Это так плохо, что отец вызывает меня. Просто поторопитесь, он не любит ждать. Дживи нахмурилась, раздражаясь. Добиться простого ответа от Джуньяна было очень сложно. — Мэй-Дзюнь, отец злится? — Он недоволен, — уклончиво ответила она. «Похоже, у нас серьезные неприятности». «Нет», — с сомнением сказала она, — «папенька у нас очень суровый, но справедливый». «Кого из нас ты в этом убеждаешь?» Происходящее начало напоминать скорее жертвоприношение, нежели встречу с родителями. Казалось, сестра из последних сил пыталась сгладить последние минуты дживей, как хитрые ловушки охотников не ранящие добычу добыча спокойно дожидается охотника в ловушке не ведая что ее ждет охотник же потом одним быстрым движением ломает ей хребет и добыча умирает даже не успев ничего осознать все будет хорошо от кивнул джуньян не смотря ей в глаза отец выразит недовольство Но чем дольше мы тянем, тем недовольнее он будет. Дживи испытующе посмотрела на Джуньяна, но настоящие чувства брата охранялись внутренней силой, за стенами ее спокойствия не чувствовались колебания. «Хорошо, поспешим», — согласилась Дживи. «Я закончила с прической. Надень маску, она скроет твои глаза, и мы готовы». «Маска выглядит очень подозрительно. Слуги думают, что ты или дух, или дочь с изуродованным лицом, поэтому тебя никому не показывают и продолжают растить из жалости». «Частично ведь это правда», — пробормотала Дживи себе под нос. Мэйдзюнь протянула белую маску, вырезанную из дерева и украшенную нежными цветочными рисунками. Маска закрывала только верхнюю часть лица — Отверстия для глаз были зашиты сеточкой. Дживей приложила ее к лицу, а Мэйдзюнь завязала шелковые ленточки на затылке. «Поторопимся». Джуньян кинул нерешительный взгляд на Дживей, после чего развернулся на месте и скрылся за воротами, оставляя только закружившуюся под его ногами дорожную пыль. в противовес брату нервозность моей дзюнь казалась осязаемой словно кто то разлил ароматические масла и запах теперь навязчиво бил в нос ддживия невольно прониклась беспокойством что то определенно происходило что же ее ждет у родителей стоит ей переживать или просто радоваться возможности составить схему поместья. От мыслей отвлекла холодная ладонь Мэй Цзюнь. Сестра взяла ее за руку и повела прочь со двора, поддерживая Джи Вэй, чтобы та не споткнулась. Джуньян шел размашистым шагом, и поспевать за ним было тяжело из-за узких платьев, требовавших частых мельтешащих движений. Сестра двигалась уверенно и грациозно, в то время как Джи Вэй запиналась и шаркала. В обувь набились маленькие острые камешки, усложняющие ходьбу, но Дживей старалась не отставать. Они прошли еще трое ворот, прежде чем Джуньян наконец остановился, дожидаясь сестер. Когда они подошли, Мэйдзюнь совсем побледнела, а Джуньян казался напряженным. Он так сильно выпрямился, словно был столетним несгибаемым деревом. Дождавшись, когда сестры с ним поравняются, Джуньян шагнул внутрь. Внутренний двор по походил на ее, но гораздо просторнее. В центре располагался каменный фонтан, а по бокам от входа в помещение росли персиковые деревья, — заметила с удивлением Дживей. Через персик к дракону. Фрукты еще не созрели, но цветы уже украшали ветви. Дорожка вела в красиво изогнутый деревянный дом ярко-красного цвета с покатой крышей, украшенной фигурами животных. Джуньян поднял руку, давая команду дожидаться дальнейших распоряжений, и вошел в дом. Дживей и мэй Мэйдзюнь остались в пустом дворе в полнейшей тишине. Только теперь Дживей подумала, что они никого не повстречали на протяжении всего пути. — А где прислуга? «Их отослали», — шепотом ответила Мэйдзюнь. Понятно. Очевидное уже подтвердилось. Она — представительница темной ци. Ее существование незаконно, а потому она должна быть надежно спрятана от людских глаз. Дживи жила в полной изоляции от мира. Мэйдзюнь вцепилась в руку Дживи так крепко, что под ее пальцами образовались белые вмятины. Джуньян появился в дверях и кивнул, чтобы они проходили внутрь. Сёстры поднялись по ступенькам, однако Джуньян внезапно удержал Дживи за локоть и едва слышно, словно шелест ветра, произнёс «Ничего не бойся». Дживи в очередной раз попыталась услышать его настроение, как делала это Смейдзюнь, чья аура дрожала от страха, словно лист на ветру. Но с братом было куда сложнее. Его эмоции казались недоступными, как каменная стена. Тренировки Цы давали о себе знать. Живей просто кивнула ему, чтобы он не переживал, после чего все они перешагнули порог. Зала выглядела практически пустой, за исключением нескольких столбов, поддерживающих потолок, и роскошных ваз. На возвышении в конце зала сидел отец Подле него стояла мать. Родители выглядели как типичные вельможи, ухоженные и утонченные, с нотками некоторого шика. Их верхние платья украшала искусная вышивка, а прически были уложены волосок к волоску. Отец имел внушительную фигуру, с первого же взгляда было ясно, что он ведет оседлый образ жизни. Грузное телосложение и медленные размеренные движения человека, привыкшего к власти. Волосы матери, уложенные в пышный пучок, были украшены драгоценными шпильками. Подле возвышения располагались четыре стола. За дальними от родителей на коленях сидели Люци и Люши друг напротив друга. Джуньян вышел вперед, почтительно поклонился. и устроился на своем месте, после чего Мэйдзюнь тоже сделала шаг вперед, неохотно выпуская руку Дживей, тоже уважительно поклонилась, отдавая честь по очереди сначала отцу, затем матери, и тоже устроилась за столом. Для Дживей места в этом зале не было. Она застыла, не зная, что делать дальше. Не получив никаких распоряжений, живи решила повторить маневр сестры, приветствуя родителей. Она полуприсела и склонила голову. «Здравствуйте, отец!» «Здравствуйте, мать!» Ответом ей послужило молчание. И хотя Дживи держала голову опущенной, она все же успела заметить, как мать в отвращении отвернулась от нее. Отец не пошевелился. Тишина была настолько оглушающей, что когда сидевшая на коленях Люци пошевелилась, попытавшись сменить позу из-за затекших ног, звук показался до неловкости громким. Было что-то зловещее в этой тишине. Сестры и братья так и сидели, опустив голову. Даже близнецы, что были такими оживленными вчера, сейчас не осмеливались посмотреть куда-то, кроме столика перед ними. «Никто не шевелился». но атмосфера начинала накаляться. Джуньян все еще был невозмутим, а вот от отца исходили яростные волны с каждой новой секунды из маленькой воронки разрастаясь в настоящий ураган. Дживи кинула взгляд на мэй Мэйдзюнь, заметив, что та пытается подать ей знак. Она медленно, но настойчиво проводила рукой вниз вдоль платья. «Что это должно было значить?» Прежде чем она успела разобраться с этими таинственными сигналами, отец медленно поднялся. Недовольно прочистив горло, он спустился с подножия. Дживия невольно нагнулась чуть ниже, потому что, несмотря на внешнее спокойствие отца, его аура пылала ненавистью, как если бы Дживия была необучаемой кошкой, писающей в хозяйские ботинки. По мере приближения к ней отец ступал все тяжелее и тяжелее. Каждый шаг его отдавался отчетливее в тишине. Наконец, ноги отца появились в зоне ее обзора. Он остановился прямо перед ней, но по-прежнему ничего не говорил. Дживи, не зная, как поступить, подняла голову, чтобы посмотреть ему в лицо. В ту же секунду раздался звук пощечины. Следом Боль обожгла щеку, а маска болезненно впилась ей в скулы и лоб. В ушах зашумела кровь, возмущение, обида, злость. Ей хотелось ударить отца в ответ, ударить в его пухлое лицо, да так ударить, чтобы он отступил от боли на несколько шагов, чтобы его зеленые глаза исказились страхом. Во рту появился солоноватый вкус, удар разбил ей щеку, а зубы. Но Дживей внезапно осознала, что это был не только привкус крови, но также и слез. По лицу текла дорожка позорных, предательских слез, собираясь под маской и противно стекая в рот. «Забавно», — отстраненно подумала она. «Всего один удар, а ее словно лишили статуса человека, делая второсортным существом». И именно так эти родители и воспринимали Джи Вей. Ненавидели сам факт ее существования, ведь он напоминал их собственное несовершенство. — Ты жалкая плесень в моем доме, — проронил отец. — Сколько ни три от тебя не избавиться! Голос его звучал холодно, и каждое слово он произносил отчетливо. — Неблагодарная тварь! Что ты натворила? Тебя следовало убить очень давно, но семья жалела тебя. Тебе позволили жить и даже выделили личный угол. А ты всех нас предала? Предала нашу семью? Предала тех, кто заботился о тебе?» Отец вновь замахнулся рукой. И в этот раз Дживи успела зажмуриться, прежде чем его ладонь настигла ее. Удар пришелся по той же щеке, и силы отец не умерил. Дживей, не сдержавшись, охнула от боли, что только разозлила отца. Он поднял другую руку для еще одного удара. «Отец!» — воскликнул Джуньян, стремительно поднимаясь. Отец раздраженно махнул в его сторону, приказывая сыну не двигаться. Однако Дживей не ударил. На секунды все опять замолкло. В образовавшейся тишине было слышно, как тихонько всхлипывают близнецы. «Отвечай!» — произнес отец, складывая руки за спиной и отворачиваясь от нее. Голос у Дживиэй пропал, но не от страха, а от ненависти. Она не понимала, чего он хотел от нее. «Будешь молчать!» — рыкнул он, резко поворачиваясь к ней. «Я не знаю...» прошептала она, невольно отпрянув от него в сторону. «Не знаешь?» Голос отца стал высоким, а потом сорвался. Он вскинул руки, обращаясь то ли к детям, то ли к жене, то ли к Дживей. «Она не знает!» «Лгунья!» Отец развернулся к ней, тыкая в нее пальцем, на котором было массивное кольцо. «Вчера к нам пришла проверка. Приезжал лично принц империи». Он ухватил ее пальцами за подбородок и поднял лицо вверх. Его зеленые глаза смотрели на нее с отвращением, а заговорив, он забрызгал слюной ей прямо в лицо. «Был мощный выброс ци, и никто из людей не способен на такой! Это была ты! Ты решила погубить нашу семью, несмотря на всю доброту к тебе!» живей с ужасом поняла, о чем он говорил. «Ну, конечно!» Мощный выбросцы Едва ли обмен душами мог остаться незамеченным. Он явно требовал немалых усилий и большого количества энергии. Отец с отвращением оттолкнул пальцами ее подбородок и уже спокойнее сказал. «Казнить ее. Разрезать на кусочки и избавиться от тела. Не должно остаться никаких намеков на ее существование. Отец! Папенька!» Джуньян и Мэйдзюнь мгновенно бросились на помощь к Джи Вэй, но та, несмотря на уверенность в собственной ловкости и способности решать любые проблемы, растерялась. Все мысли пропали из головы, кроме одной. Это никак не может происходить с ней. Ведь это она, попаданка, спасительница семьи. Близнецы тоже поднялись с места, заревели в голос, больше не таясь. «Сестренка хорошая!» — воскликнула люши И ее тут же поддержал Люци. «Она не предавала нас. Папенька, живей бы никогда. Сестренка Дживей очень хорошая». Отец раздраженно отмахнулся от них и повернулся к Джуньяну. Для него вопрос был решен, и он испытывал облегчение. «Наконец, у него есть веская причина». Выдрать сорняк из огорода. Да, раньше этот огород изобиловал золотыми плодами, но теперь они достаточно богаты и влиятельны, чтобы нежеланная дочь стала обузой. Убей ее. Это приказ твоего отца. Джуньян отступил, неверяще поглядев на отца. Впервые он потерял самообладание, пораженный услышанной жестокостью. Раньше папа никогда не давал ему приказов, позволяя старшему сыну самостоятельно принимать решение. А слушаться же его единственный раз, когда отец воспользовался своим правом главы семьи, можно ли представить более непочтительного сына? Однако Джуньян быстро взял себя в руки. «Конечно, уважение к родителям важно, но справедливость важнее». Как воин, защищающий свою страну, он ценил честь превыше всего, и убийство беззащитной сестры было делом безнравственным. «Я не буду этого делать, отец», — твердо ответил Джуньян. Дети, дождавшись реакции Джуньяна, заплакали еще громче. В семье Джуньян был негласным лидером, которого все слушали который всегда принимал верные решения. Хотя отец вызывал почтительное уважение, но к Джуньяну прислушивались больше. Вцепившись в пол и платье отца, близнецы умоляли его смилостивиться. И не только они, Мэй Дзюнь, скромная по натуре, тоже бросилась к отцу. «Папенька, Дживей просит прощения!» — воскликнула Мэйдзюнь, дергая Дживей, чтобы та упала на колени. Дживей послушно опустилась вниз, отстраненно ощутив удар колена, как каменный пол, словно тело не принадлежало ей. Отец, нахмурившись, молчал. Он осматривал детей по очереди. Джуньян смотрел ему прямо в глаза. Близнецы сидели в ногах, заливаясь слезами. Мэй-Дзюнь же встала между ним и Дживей. Полная единодушия в желании защитить сестру. — Отец, я выполнил наш уговор. Я вернулся с битвы героем. Ты не можешь теперь нарушить обещание. — Не могу! — в ярости прохрипел отец. — Я выйду за Гуанга! — отчаянно проговорила Мэй-Дзюнь. «Только оставь сестру в живых! Мы будем очень послушными!» — плакали дети. В потрясении, отступив от детей, отец разглядывал их. «Она околдовала вас!» — произнес он, потрясая пальцем в воздухе. «Эта демоница околдовала вас!» — Джуньян качнул головой, намереваясь возразить. «Будь у вас хоть капля здравого смысла, вы бы не защищали ее!» Она колдовала вас и заслуживает две смерти за это. Отец, — настаивал Джуньян, — она всего лишь невинное существо. Нам ее жалко, словно дворовую собаку, которая живет только потому, что родилась. Убийство — тяжкое бремя для семьи. Оно очернит нашу карму, и нас будут ждать не меньше семи лет несчастий. Живет, потому что родилась? — повторил отец, самокуя каждое слово. — Значит, это не ее вина. Вина лежит на матери, породившей подобную нечисть. Все эти годы я был милостив к ней, но вы предлагаете лишить жизни вашу мать за все несчастья? Взгляды обратились к женщине, стоявшей поодаль. Она стояла неподвижно и не дрогнула даже после такого заявления. Лишь сжала ткань платья так сильно, что костяшки пальцев побелели. «Отец, ты несправедлив», — возразил Джуньян, выдерживая гневный взгляд отца. «Дживей принесла много удачи нашей семье. Убить собственную удачу — это не может закончиться хорошо». «Удача? Это самая удача! Может стоить нам жизнь! Она навлекла на нас беду!» «Сидела бы тихо в своей норе, я бы ее не трогал, но она загнала нас в ловушку. Намеренно...» Впервые за весь разговор в голосе отца появились не только нотки злости, но еще и страха. Дживи едва удержалась от того, чтобы поднять голову и посмотреть на него. «Мы посадим ее в погреб, отец, на месяц, и все успокоится. Они не могли ее почувствовать вчера, не смогут и еще раз, мы просто переждем». да папенька дджиивей будет тише травы ниже воды незаметнее муравья в хвойном лесу отец молчал мгновение растянулись во времени и ддживей казалось что каждая секунда занимает не меньше минуты наконец он взглянул на старшего сына и я сказал свое слово джуньян ты должен казнить ее Подняв руку, отец дал понять, что не хочет ничего больше слышать, разговор окончен. Близнецы испуганно прильнули к Дживи, обнимая ее. Человек, считавшийся ее отцом, зло хмыкнул и раздраженно вскинул пол и платье. «Джуньян, я сказал свое слово!» — повторил он и удалился из залы. Джуньян и Мэйдзюнь почтительно склонились, провожая отца. Едва он скрылся из виду, как они упали на колени перед матерью. Брат с сестрой не смотрели друг на друга, но в их единодушности чувствовался предварительный сговор. — Маменька, — вступил Джуньян, — поговори с отцом, попроси его изменить мнение, пожалуйста. Платье матери зашелестело, но звук не был успокаивающим. Она направилась к детям, спускаясь с возвышения. Походка ее была вальяжной и размеренной. Дживей почувствовала, как Джуньян, стоящий на коленях по левую руку от нее, напрягся. Не вставая с колен, он попытался выглядеть тверже. Мэй-Дзюнь, только что дрожащая от страха, внезапно преисполнилась решимость. «Поговорить с отцом?» Мать взяла слово, только подойдя к ним вплотную. Ее голос, высокий и презрительный, делал ее слова острыми и обидными. Каждое слово напоминало удар хлыста, отчего Дживи и внутренне сжалась. «Чтобы спасти это?» Я жалела каждую секунду своей жизни, что оно не умерло. И особенно жалею теперь, когда мои дети цепляются за нее, словно за оазис в пустыне. «Она тоже твоя?» Джуньян не договорил, как мать резко повернулась к нему. «Не продолжай! Не то меня стошнит от отвращения!» Мать не смотрела на Дживи, словно та была противной многоножкой. Немного успокоившись, мать продолжила. «Она была рождена, чтобы умереть. Когда ваша бабушка настояла, чтобы ее оставили, я заказала у астронома прочтение ее судьбы, и ее судьба — умереть до наступления пятого темного солнца». предначертанного не избежать. Бабушка говорила мне о предсказании. Джуньян покачал головой. Оно гласит, что Дживей умрет дважды. Это невозможно. Тот предсказатель был обманщиком. При этих словах в душе у Дживей что-то оборвалось. Предсказатель вряд ли был обманщиком, ведь Дживей уже один раз умерла. Ещё вчера она видела себя всемогущей путешественницей между мирами, уверенной, что если её привели в этот мир спасти семью, то значит, она практически бессмертна. Наивность этих мыслей была на лицо Мысли Дживи прервал вздох матери. «Сын мой, у тебя доброе сердце!» Женщина потянулась к Джуньяну, подхватывая его за локти, чтобы поднять с колен, однако он отстранился. Мать застыла в непринятой позе, а затем с ее губ слетела усмешка, и она потянулась к мечу Джуньяна. «Если ты не можешь убить ее, я сделаю это за тебя!» Она ухватилась за рукоять меча, намереваясь вытащить его, но Джуньян помешал ей. Между ними завязалась битва взглядов, которую прервали близнецы. Дети бросились к матери, хватая ее за ноги. «Маменька, прошу!» «Пожалуйста, не трогай сестрицу! Она всегда была доброй!» Мать раздраженно фыркнула и отпустила рукоятку. Она выпрямилась, после чего провела ладонью по головам младших детей. «Ступайте к себе немедленно! Это не обсуждается!» Близнецы сквозь слезы взглянули на Джуньяна, и тот едва заметно кивнул. Тогда они обняли Дживи в последний раз. и поспешили удалиться, не переставая всхлипывать. В этот раз заговорила Мэйдзюнь. Она подняла голову, стараясь передать матери всю серьезность собственных намерений. «Маменька, я не буду противиться браку, если вы сохраните жизнь, Джи...» «Не делай этого!» — повернулась к ней живей Мысль о браке сестры ужаснула ее даже больше собственной смерти. Дживи просто не могла позволить Мэйдзюнь жертвовать собой ради нее. Настоящая сестра Мэйдзюнь была мертва, а давать такие обещания за самозванку не стоило. Продолжить мысль Дживи не успела, щека вновь загорелась от удара. Мать дала ей пощечину, и, словно ей этого было мало, ногой толкнула Дживи в плечо, отчего девушка упала на пол. Подобного унижения Дживи терпеть не могла. Лежать на полу в жалкой позе было ниже ее достоинства, поэтому она незамедлительно поднялась, вновь вставая на колени. Мать уже отвернулась от Дживи. Злость, сдерживаемая годами, вылилась из нее. Если бы ей дали волю, она бы уже давно уничтожила эту дочь. Но поскольку ею дорожили в семье, мать игнорировала ее существование. Она повернулась к Мэйдзюнь. «Ты покинешь меня в любом случае. Ты всего лишь дочь. Станешь верной другой семье». «Маменька, никогда!» Жарко воскликнула Мэйдзюнь. «Я всегда буду служить вам!» Джуньян поднял руку, привлекая внимание к себе. «Мама, всего один раз прошу тебя. Последний раз поговори с отцом. Мы не поднимемся с колен, пока не получим твое обещание». «Что ж, хорошо!» — раздраженно кивнула мать. «Посмотрим, как долго вы выдержите на коленях!» И она ушла, пройдя мимо Дживей, словно ее не существовало. Они втроем, Джуньян, Дживей и Мейдзюнь, так и замерли в безмолвной покорной позе. Прошло несколько мгновений тягучей тишины, прежде чем Дживей смогла, наконец, поднять голову. У нее затекла шея, заболела спина, но это казалось ерундой по сравнению с болью в коленях, неровная поверхность пола впивалась в кожу раскаленными гвоздями. Джуньян стоял на коленях с достоинством, которое было дано не каждому. Он казался воплощением благородства. Его изящные скулы, Четкий подбородок и взгляд зеленых глаз, смотрящих всегда прямо на собеседника, вызывали желание положиться на него, довериться. Джуньян жил по принципам справедливости и стоял за них до конца, даже если это значило склонить голову и встать на колени. Дживи пыталась принять, что единственным препятствием между ней и смертью были эти два человека, не подозревающие, что сами находятся в опасности. С первой их встречи и до этого момента они окружали ее любовью и пониманием, предоставляя тихую поддержку и напоминая, что она хороша просто потому, что существует. «Интересно, каково было прошлой Дживи?» Ее собственные родители испытывали к ней отвращение. Они кривили лица при виде нее, словно она была противной жабой в чистом озере. Но, несмотря на это, у нее была полная и безусловная поддержка со стороны братьев и сестер. Даже просто стоя на коленях между ними, Дживи чувствовала себя в безопасности. Казалось, словно два больших и грозных пса обволакивают ее защитной аурой. Обычно спокойные и неконфликтные, они были готовы сражаться за Дживи до самого конца. И Дживи это приняла. Она тоже сразится за них, потому что они достойные люди, заслуживающие жизни, и она готова побороться за их счастье прямо сейчас. живей повернулась к сестре. «Мэйдзюнь, я категорически против твоего согласия на брак». Мэйдзюнь заметно напряглась, но не ответила. Ее постоянно недооценивали. Даже живей которой грозила смерть, считала, что вправе указывать, какие решения Мэйдзюнь принимать. Щеки покраснели от едва сдерживаемого гнева, и слова все же вырвались из нее. «Это мой выбор, чтобы спасти тебя, и я сделаю это». — Моё спасение займёт минуты, а расплачиваться за него тебе придётся всю жизнь. Это неравноценный обмен. — Жизнь за жизнь, — неожиданно твёрдо произнесла Мэйдзюнь, в эту секунду напоминая брата. Похоже, упертость — это их семейная черта. — Справедливый обмен. А способ быть счастливой я найду. Дживи опешила от такой реакции и повернулась к брату. «Джуньян, ты не можешь этого позволить?» Однако Джуньян даже не шевельнулся. Весь этот разговор ему казался кощунственным. «Храните молчание. Дживи, ты проявляешь неуважение. Мы не должны развлекать себя разговорами, умоляя о пощаде. Только так будет заметна наша искренность». Дживи хотела возразить, но передумала. Джуньяну прямо сжал челюсть, а Мэй-Дзюнь застыла в покорной позе. Дживи ничего не оставалось, кроме как последовать их примеру. Только она замолчала угрюмо, надеясь, что они почувствуют ее недовольство. Не шевелиться было очень тяжело, ноющая боль в спине и коленях сразу же напомнила о себе. Дживи уставилась в одну точку, пытаясь унестись подальше в своих мыслях. Неведомая опасность приближалась, а она тратит время, пытаясь выжить сама, а ведь могла бы развивать свою ци». Вспоминая строки письма, Дживи больше не сомневалась, что ей суждено спасти семью с помощью силы ее темной ци. Будь это навыки боевых искусств или какие-то другие, не нужно было бы устраивать переселение душ. Значит, у нее были навыки, недоступные для местных жителей, связанные с внутренней энергией. Возможно, в ее комнате есть полезные книги о совершенствовании ци. Там было немало книжных свертков. В спине стрельнула от боли, отчего Джива и невольно вздрогнула. Нет, она так долго не продержится. Девушка решила попробовать нащупать внутреннюю энергию, следуя советам брата. Точка ци была где-то по центру, чуть выше грудной клетки. Дживей закрыла глаза, попытавшись сосредоточить все свои ощущения на этой точке и опустошить сознание. Спустя несколько минут ей пришлось признать, что это не так просто. Разные мысли то и дело возникали в голове, мешая расслабиться. Жгучая обида за удары вызывала в ней настоящий гнев, жажду отмщения. Не тот вид энергии, который ей был нужен. Минуты шли за минутами. Часы сменяли часы. Дживи лишь отметила, что солнце село. Затем на небе появились звезды. К этому моменту она уже впала в кататоническое состояние. Не чувствуя тела и не воспринимая его как свое, она продолжала стоять на коленях. Сколько часов прошло. Небо уже просветлело, когда за створками раздалось шарканье. Джуньян тут же встрепенулся. Некто остановился у входа и заговорил высоким подобострастным голосом. «Молодой хозяин, молодая хозяйка, мать с отцом вызывают вас к себе». Мэй Цзюнь радостно улыбнулась. Она не сомневалась, что если родители отправили слугу, значит, дело решено в их пользу, и живей не казнят. «Мы услышали», — отозвался Джуньян. «Уходите». Брат медленно поднялся с колен. Сначала он размял ноги в сидячем положении, а затем постепенно встал. Следом Джуньян помог подняться Мэйдзюнь, которая, согнувшись, едва держалась на ногах. Затем он протянул руку живей. Дживей попыталась встать, но колени не разгибались. Прошло немало времени, прежде чем она смогла стоять, но и то нуждалась в опоре. От коленей до ступней прокатилась волна жара, кровь вновь начала циркулировать. Дживи попыталась сделать неуверенный шаг вперед, но едва не упала. Джуньян подхватил ее за талию, прижимая к себе. Дживи послушно прильнула к нему, с удовольствием вдыхая мужественный аромат. Его большая фигура внушала ей чувство защищенности. Теперь стало ясно, почему стояние на коленях — признак искренности. Это было равносильно пытке. — живей заговорил Джуньян. — Мы идем к родителям. Досчитай до пятидесяти и возвращайся к себе. Не забудь надеть маску. Ни с кем не разговаривай. Ты поняла? — Да. Джуньян чуть крепче сжал ее талию, вынуждая живей поднять голову. От такой неожиданной близости она смутилась. «Мне нужно быть уверенным, что ты поняла». «Я все поняла», — ответила она, отстраняясь. «Тихо, как мышка, я спрячусь в своей норке и буду ждать вас». «Хорошо. Я отправлю Людзи с едой к тебе». Джуньян выпустил сестру из объятий и направился в сторону выхода. Дживи же потянулась к Мэйдзюнь. В прошлой жизни у нее не было сестры, но если бы была, то никого лучшей Мэйдзюнь пожелать было нельзя. Она излучала искренность и любовь, а ее зеленые глаза беспокойно осматривали живей Все будет хорошо, — произнесла Мэйдзюнь, успокаивая Дживи. «Конечно будет», — ответила Дживи и про себя добавила. «Я уж позабочусь». Джун Ян пропустил Мэйдзюнь к выходу и, кинув последний взгляд на Дживи, покинул двор. Дживи несколько секунд смотрела на закрытые створки, но потом качнула головой, выходя из транса. Будь это ее выбор, она бы не расставалась с братом и сестрой. Как у прошлой Дживи хватило на это храбрости. Любовь. Она сильно их любила. И Дживи понимала, почему. Громкое урчание в животе прервало мысли. Следовало скорее вернуться к себе. Дживи надела маску, досчитала до пятидесяти и подошла к дверным створкам. За ними была тишина. поэтому она решилась их приоткрыть и выглянуть. Никого. Идти было тяжело, и Дживи все время держалась за стену, стараясь быстро перебирать ногами. Однако внезапно Дживи остановилась. Когда она шла с братом и сестрой, она видела несколько ворот, ведущих в другие дворы, но все они были закрыты. Сейчас же одни из ворот были открыты настежь. Дживи заглянула внутрь, и, никого не увидев, прошла мимо. «Стой, грязная демоница! Мы убьем тебя!»